Глава 18 Из темноты Скоро совсем стемнеет. Августа, средняя сестра парка, произнесла это тихо, с такой тоской, что у Руфины дрогнуло сердце. Руфина вернулась домой на Малую Бронную только вечером, И все мысли ее были о сестрах, о них. Как она беспокойно место себе не находит. А ты? Руфина внимательно посмотрела на сестру. Вечер. Воздух точно наэлектризован. Тяжесть разлита, как ртуть. Тяжесть. Я в порядке. Давай поднимемся к ней вместе. Руфина направилась к лестнице на второй этаж. «Вера горничная здесь, если понадобится. Я оставила ее ночевать», — сообщила Августа. «А вот это напрасно». Она не отлучалась из дома весь день. Я велела ей разбирать гардеробную. Сейчас она спит. «Все равно напрасно». Сегодня и тут нечего было делать. Руфина прислушалась. Как тихо в доме. Только стук собственного сердца. Скоро стемнеет. Скоро совсем стемнеет. Отчего и так не хочется, чтобы пришла эта ночь. Что с тобой, сестра? спросила Августа. Думаю о том, что случилось, и о том, чем это грозит. Это уже ничем не грозит, не переживай, не тревожься. Августа остановилась на верхней ступени лестницы. Но мы так и не поговорили с тобой. О чем? Ты же не захотела ничего слушать. О том, что видела Ника. Руфина посмотрела на сестру. Ах, об этом. Да, об этом они тоже не поговорили. Она очень беспокойна. Это до сих пор не проходит. На прежние ее припадки что-то не похоже. Августа взялась за ручку двери. Она медлила, словно ей было трудно перешагнуть порог спальни сестры Ники. Она вся дрожит. Тот сеанс с той крашеной бабой? Я все думаю о нём. Как ее звали? Лариса? Что-то там было. Понимаешь, что-то было иначе. Почему Ника... «Ты веришь, что она действительно что-то видела там?» У Руфины, когда она задала этот вопрос, был странный тон. Вместо ответа Августа решительно распахнула дверь спальни сестры. В комнате тяжелый запах, хотя окно было распахнуто настежь. В комнату мутным потоком вползали сумерки, клубились над кроватью, делая свет ночника, единственного источника света, совсем тусклым, мертвым. Ника сидела в кровати, опершись на подушке. Она ритмично покачивалась, взад-вперед, иногда поднимала руки и трогала свою шею, как будто механически, в полусне. «Не спишь?» «Зачем окно открыла?» Августа старалась говорить, как ни в чем не бывало. «Темно!» «Что?» «Там темно!» «Пусть и здесь будет темно!» Ника повернула голову. Темные пряди обрамляли ее лицо, которое за эти дни приобрело землистый оттенок. Внезапно она сделала резкий жест и сбросила ночник на пол. Лампочка погасла фарфоровый абажур память о матери разлетелся на куски Ты что делаешь? воскликнула Руфина. Уходите отсюда. В темноте голос Ники словно изменился. Стал грубее, злее. Но мы Уходите, пошли вон. Так больше продолжаться не может. Сказала Августа сестре уже внизу. «Не знаю, может показать ее врачам. Сеансы сорваны, мы никого не принимаем. Поговорим об этом завтра. Поздно уже, пойдем спать». Но уснуть в эту ночь им так и не удалось. Вопль. Он потряс дом на малой бронной с первого этажа до чердака. Как и тогда, много лет назад. Только на этот раз кричала не мать Соломея. Кричала Ника. Там, в своей спальне, в темноте, за закрытой наглухо дверью. Сёстры выбежали в холл. Руфина в спешке надела шелковый халат наизнанку. Горничная, в одной ночной рубашке, перепуганная и оглушённая, потянулась было к выключателю. «Не зажигай свет, дура!» «Не смей!» — рявкнула на нее Августа. Они слышали этот вопль, что все не утихал там наверху. Как и тогда, много лет назад, когда они еще были детьми, и потом позже. Мучительный крик боли и еще какие-то звуки, которые невыносимо слышать в доме в глухой ночной час. «Если зажечь свет, будет еще хуже. Будет беда. Непоправимая беда!» «Я сказала, руки прочь от выключателя!» Августа наотмашь ударила всхлипывающую от ужаса горничную по лицу. «Я что тебе сказала, дрянь?» «Ты куда?» Руфина вцепилась в голую руку сестры. «Туда, к ней!» «Нет, не ходи! Принеси нож! Нет, не надо!» Она что-то увидела во время сеанса, когда была там, и сейчас это... Это снова с ней! В ней! Вспомни, мать! Это то же самое, это пришло оттуда. Это можно остановить, подчинить только кровью. «Я боюсь!» — взвизгнула Руфина. Этого не может быть, слышишь? Такого просто не может быть. Ника ничего не видела. Это просто болезнь. Она же ненормальная. Этого просто не существует, понимаешь? Это невозможно. Ты что, не слышишь? Это не она кричит. Где нож? Мимо онемевшая от ужаса горничной, Августа метнулась в зал. Послышался грохот. Она там что-то лихорадочно искала в темноте. Ритуальный нож для особых случаев, которым когда-то пользовалась их мать Соломея, ядовитая божественная соломка эпохи заката развитого социализма. А вопли наверху не прекращались. И теперь уже трудно было поверить, что такие звуки издает женское горло. Хрип, переходящий в гортанное рычание, в звериный рев. Августа. Августа нас защитит. Так было в детстве, так было всегда. Это было последнее, о чем успела подумать Руфина перед тем, как они высадили дверь в спальню сестры. В кромешном мраке, где ничего не было видно, кончиков пальцев вытянутой руки, зажатого в кулаке ритуального ножа. И только блеск там, в углу у окна, точно угли. Погасли, зажглись, мигнули. Страшно представить, что это. «Не зажигайте света!» — крикнула Августа и полоснула ножом себя по запястью. Взмахнула рукой. набери мою кровь!» «Пей, жри, наслаждайся! Бери нашу жертву и уходи туда, откуда пришел!» «Откуда? Куда? Кто?» «Не зажигайте света! Не включайте свет в доме, иначе беда!» Внизу в холле грохнула входная дверь. Охранник обувного бутика, что на Малой Бронной, оторвавший свой взор от кабельного канала, увидел... Нет, это явно ему почудилось. Мимо витрин по улице опрометью пронеслась женщина в одной ночной рубашке, босая, растрёпанная. Горничная, не выдержавшая пытки темнотой. Точно больная, белая бабочка налетела на фонарь, остановилась на миг в желтом пятне света, а затем ринулась прочь подальше от этого места».